Сонет 24 В художника мой глаз мгновенно превратился, И светлый образ твой на сердце начертил, Причем портрету стан мой рамой послужил. Художника ж талант в том ясно проявился, Что поместил он твой законченный портрет в жилище сердца, так что ясных окон свет Ему глаза твои и блеск их затемнили. Так вот, как нам глаза прекрасно послужили мои, твой образ мне представили живым, твои же служат мне проводниками света, дающими лучам полудня золотым, зм возможностьностью видать предмет любви поэта. А всё же одного глаза нам не дают, Увидя, всё поймут, но в душу не войдут.